Глава 27. Чайня. Чайня встала на рассвете, включила кофеварку, взяла с собой покрывало и вышла на улицу подождать, пока кофе приготовится. Она укуталась и села на верхней ступеньке. Минут через пять она услышала шорох. Появилась пара лисиц, которые обитали в жиденьком лесочке к югу отсюда, между разрастающимся трейлерным парком и дорогим конным клубом. Эти лисы всегда приходили пошуровать в мусорке в поисках объедков. Однажды они задрали кошку. И это было к лучшему, потому что кошка была слишком крикливая. Зверки порылись в куче отбросов рядом с трейлером соседей, где их собака любила гадить, когда ее привязывали на улице. Собака залаяла из трейлера, и лисы вытянули свои тощие шеи, но не от страха, а от неожиданности. Вернувшись в свой трейлер, Чайня налила кофе в две чашки и одну отнесла дочери, которая как раз садилась на постели. Сделав три глотка, Силея поставила кружку на прикроватный столик и здоровой рукой потянулась за телефоном. Зачем тебе сейчас телефон? упрекнула ее Чайня. Для него еще слишком рано. Атик будет спрашивать, ответила Силея. Он захочет узнать, как сдал экзамен. Чайня покачала головой и встала. Вернувшись в кухню, она принялась усиленно греметь посудой. «Мамя!» — позвала Селея через короткий проход. «Он спит. Иди сюда, я тебе кое-что прочитаю». Чайня стояла в дверях спальни и слушала, как Селея читает письмо из школы. С большим трудом и запинками она переводила текст для Чайнии. Селея начинала забывать язык своей матери. То ли дело Атик. «Он все лучше говорил на кечуа. Уж чайня об этом позаботилась». И она учила его не только говорить. Бабушка нашла для него какой-то старинный испанский роман о рыцаре и мельницах, переведенный на кечуа. Мальчик довольно долго разбирался с буквами, но теперь он читал все, что ему попадалось. Школьный библиотекарь выписал для него те немногие книги, которые удалось найти. Атик удивлялся, почему их так мало. «А потом я тебя тоже научу читать на Кечуа, Авиша», — пообещал он один или два раза. Когда Силея дочитала, Чаня почувствовала, как что-то обмякло в груди, как будто тугой узел нехотя развязался. «Значит, ты все же за него волновалась?» — отругала она сама себя, но гордость и облегчение были слишком сильны, чтобы держать их внутри. «Я знала, что мой Вава получит А», — прошептала она. Я сразу это поняла. «Но письмо только пришло», — заметила Селея. «Я поняла это в самый вечер экзамена, потому как он запрыгнул в машину». Чайнь я села на край кровати. Весь шестой класс толпой выбежал из школы. Наш Атикча шел последним. Он увидел машину, помахал мне и прошел сквозь толпу, будто вокруг никого не было. Я спросила, «Как экзамен?» А он снял очки подышал на них и протер краем рубашки, как он обычно делает, будто он сорокалетний дядька, а все сидит за партой. Дверь не закрыл, протирает очки, поворачивается и говорит «Это была легкотня Авича. «Ну и хвостун твой Вава!» Селея улыбалась в почти полной темноте. «Тогда-то я и поняла, так что я уже знала, какие мы получим новости. И видишь, так и вышло». «Да». «Так и вышла, повторила Селия. «Прочитай-ка снова. Можно на испанском». Селия во второй раз прочитала письмо с экрана телефона. Чанья покачала головой. «Это была легкотня, Авича, говорит он. «Мышонок, чертенок». Дверь в комнатку Атика открылась. Он выглянул с легким страхом в глазах. «Ну что?» — спросил он. Селия жестом пригласила его войти. Отчаянья втянула его в комнату. Атик сел на кровать рядом с мамой. «Есть новости для тебя, Атикча!» Селия поставила кофе и передала мальчику телефон. Атик поднес его близко к лицу. По мере чтения губы его складывались в полуулыбку, почти ухмылку. «Так что, тебя берут?» — спросила отчаяние. «Пока что нет», — ответил Атик. «Но в итоге возьмут». Экранчик осветил его полное гордости лицо. Он вернул мобильник своей маме. Но Чанья слегка поежилась, видя, как надулся ее внук. Весь день, убираясь в чужих домах, она думала, как изменится их жизнь, если они отправят Атика в эту новую школу. Если они отдадут его в роскошный кристалл с его сияющими стеклянными дворцами, с избалованными детьми, с тротуарами, безупречными, будто вычищенные зубы. Что сделает с их атиком этот мир, где он научится вышагивать, как они, думать, как они, говорить, как они, жить, как они, а потом будет вынужден вернуться обратно в Драй-Ривер? Новый петушок во дворе, всей душой стремящийся вырваться. Немножко о Тессе. Руководство по выживанию в 11 классе. Видеоблог. Выпуск номер 159.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 Прокручивает вниз. Тесса. Слушайте, я даже не снимала об этом видос, потому что думала, что у меня нет шансов. Но Азра сказала, что надо попробовать. И я пошла на экзамен. А вот и самая важная часть. Камера качается, потом фокусируется на тексте с подчеркиванием. Ваш ребенок набрал достаточное количество баллов на Когнаде, чтобы пройти на следующий этап процесса отбора. Подробно о следующих шагах в рамках этого процесса будет рассказано. В кадре Тесса подкатывает глаза и широко улыбается. Тесса. Это просто хайп! Маман моя обалдеет. Но это даже еще не самое непонятное, чего я вообще не вдупляю. Так это что Ксандер отсеялся? Серьезно, ребят, мой гениальный братишка не набрал проходной бал. О, я не хочу никого критиковать, но это вообще как? Короче пожимает плечами. «Отставить эмоции. Я по-настоящему горжусь собой. Я сделала все сама, без ее помощи. Вообще без посторонней помощи. Это мое достижение, а не их. Иксандр тут вообще ни при чем. Так что я буду идти дальше, чего бы это ни стоило. Я добьюсь своего. Вы услышали это первыми, народ. Я поступлю в эту сраную школу».